Случилось то, чего я никак не ожидал. Я пришёл сегодня утром, чтобы занять место Марии Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами. "Что такое, Мария Петровна? Что с вами? Тише, тише, пожалуйста", зашептала она. "Знаете, ведь всё кончено. Что кончено?" Не умер же он. Нет, ещё не умер, только надежды никакой. Оба доктора, мы ведь другого позвали. Она не могла говорить от слёз. Подите, посмотрите, пойдёмте к нему. Вытрите сначала слёзы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите. Всё равно, разве он уже не знает? Он ещё вчера знал, когда просил зеркало. Ведь сам скоро был бы доктором. Тяжёлый запах анатомического театра. наполнял комнату, где лежал больной. Его кровать была вытянута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь. Лицо его приняло скверный, земляной оттенок и было липко и влажно. Что с ним? — спросил я шепотом, — пусть он сам. Оставайтесь с ним, я не могу. Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате, только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выступили свою негромкую песенку, да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его, не то чтобы его черты слишком переменились, нет, но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем, хотя особенной дружбы между нами не существовало, но никогда мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен?» — думал я. «Не может быть! Не может же человек умереть от глупой зубной боли! Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо!» Он открыл глаза и увидел меня. Не переменяя выражения лица, он заговорил, медленно, делая остановки после каждого слова: "Здравствуй. Вот видишь, каков я конец наступил, подкрался так неожиданно, глуп. Скажи мне наконец-то, Изма, что с тобой? Может быть, вовсе не так дурно? Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустиках не ошибусь. На, смотри". Он медленно